Глава двадцать девятая. Нью-Йорк, США. Июнь 2013 года. Когда снайпер прострелил ему голову, Вольтер успел нажать на спуск, и Ник получил серьезный выговор за подобный прокол. Он прекрасно знал, как в таких ситуациях действуют, но ссылался на то, что Рейвен не уточнил важность заложницы. Рейвен чуть не посидел, когда Беатрис ничком упала на землю, а когда поднял ее и услышал «Тебя стучать не учили, дятел!», следом чуть не пристрелил сам. К счастью, рядом оказался Ронни, который вовремя охладил его пыл. Ей повезло отделаться отцарапанным виском и вырванным клоком волос. В ее крови было столько препаратов, что она умудрилась отключиться, пока он нес ее к самолету. Спящей Беатрис нравилась Джордану куда больше. Ни в кабинете, ни при Вольтере, ни при одном из его телохранителей диск с информацией обнаружить не удалось. Рэйвен подозревал, кто мог его стащить, поэтому сразу пригласил к себе мисс Нортон. Ванесса еще не отошла от потрясения, но держалась как королева на допросе у революционеров. Рэйвен не желал изображать ее психоаналитика и не собирался церемониться. «Мы договорились, что вы не станете вмешиваться». Джордан кивнул на диван, но Ванесса осталась стоять. Он пожал плечами и опустился на него сам. Беседы с островитянами Рейвен проводил на 51-м этаже офисного здания в личном кабинете, обставленном в стиле 30-х годов. Дорогую мебель, картины и декоративные антикварные аксессуары он выбирал лично, но при этом не переусердствовал с обстановкой. Здесь было просторно и неизменно прохладно. Джордан не любил жару. Я свое слово сдержала. «Где диск, Ванесса?» Я отдала его Стивенсу. «Как вы думаете, а что он с ним сделал?» Рэйвен внимательно посмотрел на нее. Кажется, он ее недооценил. «Присядьте». Судя по всему, наш разговор затягивается. Ванесса опустилась на диван, спокойно выдержала его взгляд. «Мне не нужна информация. Я не хотела отдавать ее вам. Сами понимаете, Стивенс тоже не захотел, поэтому диска больше не существует». «Откровенно. И почему бы мне не пристрелить вас прямо сейчас?» «Откровенно. Зачем вам это делать?» Рейвен улыбнулся. С каждой минутой Ванесса нравилась ему все больше, а ее уверенность заслуживала уважения. «Как вы познакомились с Вольтером?» «Я никогда не была с ним знакома». Ванесса рассмеялась и добавила. «Вольтер — всего лишь имя, под которым скрывался Джек Лоуэл. Они с Торнтоном вместе работали над проектом. Лоуэла достаточно жестко выставили за дверь, и он решил отомстить. Сказать, что Рейвен был удивлен, значит ничего не сказать». Только привычкой играть на публику все эти годы помогла ему удержать лицо. Любопытно. Как вы вышли на бывших измененных, которых сажали в клетки для крыс? У настоящего Вольтера он мертв, кстати. Был список. А у Джека еще один, о котором он не особо распространялся. Час от часу не легче. Вольтер убит. Список попадает в руки сумасшедшему ученому. Рейвону вовсе не улыбалось пересечься с упущенным элементом в ближайшем будущем. Он ничего не знал о мотивах стукача маски. Кто еще мог поставлять информацию главному менеджеру фабрики новых измененных? «Вы потеряли все, Ванесса. Чем займетесь?» Ванесса наклонилась, и взгляд Рейвена непроизвольно задержался на ее декольте. Веснушчатая, светлокожая, рыжая кошечка. Интересно, веснушки у нее повсюду? «Я по-прежнему хочу найти виновных в смерти отца». Ее грудной голос больше подходил для соблазнения, чем для деловых бесед, и попросила помочь мне нашего общего знакомого — Стивенса. «Именно. Поэтому не убивайте его, до того, как мы с ним закончим». Кошечка показала коготки, но Рэйвен был уверен, что рядом с ней от зависти удавится сам Фредди Крюгер. «Я подумаю», — усмехнулся Рэйвен и наклонился, проводя пальцами по ее плечу. «Подумайте». Она подалась назад, сбрасывая его руку. В серо-зеленых глазах снова играли кристаллики льда. Как женщина с яркой солнечной внешностью умудряется выглядеть подобно снежной королеве. Температура в кабинете упала на несколько градусов, и причиной тому было настроение мисс Нортон. После встречи с ней он решил дать себе передышку и побеседовать с остальными. Большинство с энтузиазмом восприняли предложение поработать на своего избавителя, а тех, кто сомневался, Рейвен отправлял к Халишеру для разъяснительной беседы. В играх с людьми он за редким исключением предпочитал роль хорошего полицейского. Последним в списке стоял Джеймс Стивенс, бостонский палач. Рейвен сомневался в том, что готов оставить его в живых, пусть даже по взаимной договоренности с Ванессой. Леди на грани помешательства и парень, которому нечего терять. Эти двое по-настоящему опасны. Если Вольтер Лоуэлл все-таки отправил жену Стивенса в лабораторию, палача стоит пристрелить прямо сейчас. — Что собираешься делать дальше, Джеймс? — Мне предложили работу, я согласился. — Ты нашел Хиллари? — Да, я ее убил. — Тараканов парня напалмом не возьмешь, — подумал Джордан. А Джеймса у него мороз шел по коже. — Собираешься пустить мне пулю в лоб, Рейвен? Стивенс усмехнулся. — Но рано или поздно тебе на хвост обязательно сядет щедрый информационный спонсор Вольтера. — Кто он? Джеймс приподнял брови, насмешливо глядя на него. — Я как раз собирался закончить дело. Не люблю оставаться в долгу. — Отдашь его мне? Разберусь сам. Джордан внимательно изучал его, но на лице палача не дрогнул ни один мускул. Он будто превратился в изваяние, чудом ожившее и отдаленно напоминающее живое существо. Страшный человек действительно страшный. Сумеет ли он силой вытрясти из него информацию? Такие, как Стивен, смогут держаться долго, а Рейвен не был уверен, что у него есть время. Если палач выйдет из этого кабинета, о нем можно забыть до того, как он сам о себе напомнит. Он не знает, что Хартман выжил и что кровь Авелин почти наверняка способна изменять. Джеймс лично уничтожил данные по исследованиям, полученные от Ванессы, и считает, что здорово притормозил его разработки. Палач думает, что пока с конвейера Рейвена сойдут первые образцы, пройдет немало времени. На другой чаше весов загадочная фигура, до которой Джордану не добраться самому. Не факт, что Кроу не работал и на него тоже. После разгрома завода Лоула все указатели на флюгерах устремятся в его, Рейвена, сторону. С призраками сражаться сложно, не зная, кто твой враг, не представляешь, откуда ждать удара. Выбор был не из легких. Джеймс – продуманный убийца. Но сейчас большее зло — загадочный противник. Этот сукин сын меня не побеспокоит? Если ты не обладаешь даром видеть призраков, вряд ли. Джеймс, в прошлом мы здорово друг друга поимели, и я не горю желанием повторять. Если мы встретимся еще раз, один из нас эту встречу не переживет. Стивенс усмехнулся, но промолчал. После его ухода Джордан еще долго сидел за столом, пытаясь избавиться от мерзкого ощущения змеившегося по коже. Неуверенность, сомнения, самые отвратительные эмоции, которые только можно себе представить. Он подвинул к себе телефон и набрал номер Халишера: «Как там наша гостья, Рони? Уже лучше, босс, вы когда к нам? Вечером вылетаю». Чуть позже можно будет нанести визит Авелин и рыцарю ее сердца, под предлогом вернуть им обожаемую Беатрис и поговорить о сотрудничестве. Если Энтони не по-прежнему в отличной форме, все получится легко и просто, не понадобится даже формула Торнтона. рейвен поднялся из-за стола, подошел к окну. Полуденное солнце заливало улицы, люди сплошным потоком текли сквозь деловой центр, стягиваясь к своим муравейникам. Странная досада за нозой засела в груди. Его не покидала мысль, что он упустил нечто важное.